Глава 38. В жилетном кармане. Как стая коршунов налетела банда Ставицкого на первую беспорядочную волну испанских эмигрантов. Авангард, брошенный впереди всей стаи на аэроплане в Сан-Себастьян, не предпринимая ничего активного, играл чисто осведомительскую роль, телефонируя в Байонну и, главным образом, в Биориц. Герцог Альба с сыном. Вчерашний мультимиллионер. Жена имела знаменитый фамильный жемчуга и бриллианты. Скуп, но легко поддается панике. Граф Хорквейра Маркиз Абенохара. Коллекция старинных табакерок и миниатюр. Глуп, легкомыслен, отдаст за гроши. Маркиз Альвиза и Сарагоса с семьей. Два Веласкеса, шесть Гоя, один Зурбаран. В кармане всего 550. Если не продаст, то заложит особенное внимание. Донье Мерседес Сантьяго да Валенсия. Гофмиэстерина покойной королевы Христины. Два чемодана золотых слитков от революции окончательно спятила. Обработаете, шутя. Первая волна бегущей испанской знати как-то странно оживила и обновила внешний вид глухого в это несезонное время Биарица. Автомобили, нагруженные всем тем случайным скарбом, когда обезумевшие люди выхватывают первое попавшее под руку из объятого пламенем дома. А разве Испания, где факелами горели сотни монастырей, храмов и палацо, не являла собою сплошной костер? Этот оставшийся позади ужас привезли беженцы вместе с собою и в глазах, и в выражениях лиц, и, казалось, даже затаился он в складках одежды. Многие одеты были как попало, в торопях накинув на себя пиджак от одного костюма, жилет от другого, панталоны от третьего. Были дамы в бальных платьях, а мужчины в смокингах, застигнутые мятежом взбунтовавшейся черни, кто на званом обеде, кто на посольском рауте. Такой же случайный характер носил и багаж прибывших захватывалось в спешке не самые необходимые а наоборот менее всего могущее пригодится граммофоны седла, шелковые абажуры диванные подушки вазы не имеющие никакой ценности портьеры в попыхах сорванные соком. в пустых мертвых отелях поднялась суета занимались апартаменты комнаты Дирекция в этих почти маскарадных при свете дня гостях, жуткий трагический маскарад, с трудом узнавала своих щедрых сезонных клиентов. Куда девалось недавнее величие этих маркизов и грандов, так широко веселившихся на золотом берегу и также широко с великолепной безлаберностью проигрывавших в казино громадные суммы? Теперь мужчины растерянные, Второй день небритые в своих сборных костюмах, дамы в измятых перепачканных платьях производили жалкое впечатление, а главное, казались жалкими сами себе. Психологический момент был прекрасно учтен Ставистским. Барон, сам бывший человек этого избранного общества, воскресив где-то из своего темного прошлого остатки былой светскости, Вооружив глаз моноклем, с улыбкой на своем поношенном, с крупными чертами лошадином лице, сразу овладел положением и сметенными душами. Он проклинал революцию, беспокоился об участи королевской семьи и тут же ярко же выписал страшный экономический кризис овладевший Францией. «Ювелиры, даже крупнейшие, ничего не продают!» Солиднейшие антикварные предприятия закрылись. Полный застой, вернее, смерть. Но всегда ли, надолго ли, неизвестно. Мудрено ли, что после такого ошеломляющего вступления в окончательную панику ввергшего несчастных эмигрантов банда с неподозреваемой легкостью овладела всеми этими бриллиантами, жемчугами, миниатюрами, табакерками Веласкисами и Гоями, выплачивая взамен, дай бог, чтобы десятую часть самой поверхностной стоимости этих сокровищ. Несмотря на эти грабительские условия, ассигнованные с Савистским два миллиона растаяли в несколько дней. Буа по телефону затребовал подкрепление. Немедленно по телефону же Серж Александр приказал отделению Льонского кредита в берице выдать Рапаньелло 400 тысяч франков. Но, видя, что операция значительно расширяется, в тот же вечер назначил свидание у себя господину Гора, мэру города Байоны и депутату парламента от Нижних Перенеев. После тонкого обеда в апартаменте они перекочевали в интимный кабинет. Графу де Пребуа-Крансе было приказано ничего не докладывать, выключить телефон и вообще. «Не беспокоить. В облаках сигарного дыма Ставистский продолжал беседу. «Вы понимаете, милый гора, действительность превзошла все мои ожидания. Тем лучше это лишний раз подчеркивает ваш творческий и финансовый гений», с улыбкою на полном бритом, весьма благообразном лице, молвил мэр и депутат так предвосхитить события и так их блестяще использовать. Положительно, Серж Александр, вы вне самого конкурса. Да, но я боюсь, что именно в этом случае, как бы мне самому не запутаться в сетях моей, как вы говорите, гениальности. Две партии испанских грандов уже обошлись мне в два миллиона четыреста тысяч франков а ведь за ними следуют все новые и новые. Пропустить их в Парижке ювелиром рю пей и Авеню-де-Ле-Пера ле это значило бы обворовать себя самого. Испохватившись, Серж Александр добавил «Нас обоих, милый гора!» Поставить точку невозможно. Не позволяют ни здравый смысл, ни прямая выгода, ни... О, вы поймете меня, какое-то особенное чувство игрока и спортсмена. К нам плывут большие миллионы, но для того, чтобы они приплыли, надо бы иметь сейчас некоторую сумму. Моя наличность подходит к концу, и теперь уже настал ваш час. Действуйте же. Тем более мы в последнюю нашу встречу почти разработали весь план. Я, как вы знаете, готов. Но что же именно требуется от меня в данный момент? Слушайте меня внимательно. Это очень серьезно. Завтра к полудню вы должны быть в Байонне. Тотчас же после окончания разговора со мной вы прямо отсюда, из отеля, мчитесь на моем автомобиле домой. И завтра же, до трех часов дня Буа доставит вам в ломбард муниципального кредита часть приобретенных мною вещей. Тисье предупрежден мною по телефону. Оценщик Каген тоже. Сколько денег имеется у вас в кассе? Около пяти миллионов. Прекрасно. Эти пять миллионов уйдут завтра целиком. Но это далеко не все, принимая во внимание обилие и качество моих ценностей, а также и то, что согласно нашему уговору оценка будет производиться в размере вдвое превышающем реальную стоимость залогов. Следовательно, необходимо тотчас же приступить к выпуску первой дополнительной миссии бонов вашего ломбарда. Для начала — миллионов на сорок. Заметив на лице гора недоумения, ставиский поспешил его успокоить. — Вас поразила эта цифра? Подождите, мы не так еще будем жонглировать десятками и сотнями миллионов. Аппетит приходит во время еды. Ничего в этом страшного нет. Во-первых, подобный выпуск акций — не возбудит ни в ком самых малейших подозрений ввиду необычайного роста залоговых операций вашего Байонского муниципального кредита. Во-вторых, несколько писем, циркуляров и просто телефонных звонков вашего коллеги по партии, а моего личного друга, министра труда, шутка ли сказать, будет вполне достаточно, чтобы открыть все двери нашим бонам и сделать их самыми твердыми бумагами на всем земном шаре. При этих последних словах Серж Александр сам не мог удержаться от иронической улыбки. Но гора не улыбался. Он смущенно спросил. А вы... Вы уверены в этом? В чем? В содействии влиятельных кругов. Ставиский, загоревшись, ударил кулаком по столу. Да как они посмели бы не содействовать мне? Они у меня в жилетном кармане. Я вот уже целых два года содержу их за свой счет. Я не только одеваю ваших влиятельных лидеров, но погашаю счета модисток и портных любовниц этих господ. Я плачу за их шампанское в монмартерских ночных кабаках. Им не стоит ни одного сантима женщины. И какие женщины! артистки моих театров. Да разве они без меня могли бы и близко подойти к этим шикарным красавицам? А ваши газеты? Во что это мне обходится? Как вы могли даже подумать о каком-либо противодействии людей интересы судьба которых так всецело зависит от меня? Повторяю вам, они у меня в жилетном кармане. И не кончив фразу, Саша позвонил. Шалохнулась портьера. На пороге кабинета вырос корректный граф де Кронсе. «Милый граф, приходите подать из гаража мой закрытый Рольс. Запас бензина на двенадцать часов. Господин депутат спешно уезжает в Перенеек».